Глава пятая Стыднее всего потом было от того, что дочка Крашененникова очнулась раньше бывалого расследователя, да не сразу смогла привести его в чувство. И уши ему терла, и водой из катки плескала, хоть сама была вся в слезах, зубами стучала и молилась. Когда Тюльпанов наконец открыл глаза, похлопал ими, и сообразил, где он, что с ним, и почему над ним рыдает прекрасная собой девица, ужасная гадина из домика исчезла, видимо, уползла через раскрытую дверь. Сначала Аниси решил было, что никакой скорпеи не было вовсе, что разинутая изминная пасть примерещилась ему от расстроенных нервов, но Геля тоже видела присмакающееся с Да и следы укоса шеи злосчастного Самсона Степанович никуда не делись. Уже после, на утро, когда Анисий воротился из волости со всей дознательской командой, земский доктор, взятый в качестве медицинского эксперта, по вскрытии установил, что Крашенинников умер от пролича дыхания, какой возник вследствие воздействия некоего органического яда, полостному скулапу безвестного. Удивляться неопределенности заключения не приходилось. Лекарь был запойного вида и на ногах держался не очень твердо. Спасибо, хоть палец себе скальпелем не отчикал. О, что ж, деревня, и есть деревни. К полудню картина баскаковских преступлений стала более-менее или ясна. Губернский секретарь изложил объективные факты и собственные умозаключения, подробнейшем донесении шефу снова приложил копии следственных протоколов и особо милицейский нарочный поскакал в москву на малую никитскую чтобы вручить господину коллежскому советнику важный пакет собственноручно первоначальная версия казалась почти верной вот пожалуй единственное чем тюльпанов мог гордиться в этой истории крашенинников действительно свихнулся и вообразил себя рабом скорпей. При дедуктировании все ошибся только в одном — гигантская змея существовала не в больной фантазии приказчика, а на самом деле. Но такого знаете ли? Ни один здравый человек предположить бы не смог. Понятно стало, и отчего крошиненников лишился рассудка, Встретишь эткое страшилище, да еще зная баскаковскую легенду, поневоле мозги на бекрень съедут. он вон не у десятка, и то в обморок бухуется. Деревенский же дурачок, что повстречался Анисию вечером, тоже наверняка видел большущую гадину, но, будучи по глупоумию лишен воображения, не напугался а наоборот обрадовался этой затейной коромыслине и разохотился ее поймать, блаженный нищий духом. А вот боголюбимый Самсон Степанович устрашился и заделался змеепоклонником, наподобие сынов Израилевых, что окодили медному змею нехуштану, и прикармливал гнусную тварь, и приучал, и, вероятно, даже содержал у себя в кабинете. Иногда выпуская на прогулки, но в конце концов сам пал жертвой своей присмыкающейся повелительницы. В сторожке нашли мешок с мышами и лягушками. У порога стояла большая миска с остатками молока, а в кармане у покойного обнаружилась камышовая дудочка, не иначе болотную тварь приманивать. Геля дудочки у родителя прежде никогда не видала. Убитую горем девушку Аниси допросил без исправника и следователя. Сам протокол писал. Во-первых, было жалко бедняжку, а во-вторых, ни к чему посторонним знать про тюльпановскую впечатлительность. этот мог произойти урон авторитету следствия. Когда лекарь скрытием закончил, положили труп на простую телегу и увезла Гели своего злодейского отца в деревню. Только Вряд ли крестьяне дадут сохранить колдуна на кладбище. Ох, бедная, куда она теперь? Сплавив свидетельницу своего позора, Аниссия смелел и коллегам наврал, что ухватил было Скоропею за хвост, да выскользнула чертова колбаса, ушла. С чего она озлилась на Крашененникова, своего благодетия, а бог весть? Может, надоело ей своими знаками внимания? или на волю выпускал слишком редко. Так или иначе, всадила Скорпея приказчику в шею свои сметоносные зубья. И тут возникла у Анисии с исправником и лекарем научная дискуссия, к какому биологическому виду следует отнести загадочные животные. Лекарь предположил, что это, скорее всего, випера берус, в силу неких особенных обстоятельств, развившиеся до небывалых размеров. Он читал, что в Италии некое время назад крестьяне изловили ядовитую гадину длиною в полтора человеческих роста. К утверждению Тюльпанова о том, что в Скорпее на вид было по меньшей мере саженью две, медик отнесся скептически и даже позволил себе намек в смысле, что у страха глаза велики. Исправник насчет виперы, или попсту гадюки, и сомневался. Аниси хорошо запомнил узор змеиной кожи черной, с желтыми зигзагами, а таких гадюк в гниловских болотах отродясь не водился. Вечером, когда выпили на настойки за упокой скорпейных жертв и завершение дела, у Аниси возник план решительных действий мобилизовать всю волосную и отчасти даже уездную полицию, бросить клич среди местных жителей и прочесать болото мелким гребнем. Чудище наверняка уползло в свояси больше деваться ему некуда. Надо бы отыскать и изловить, а не выйдет взять живьем и изничтожить. Вот тогда и разрешится биологический спор, а заодно выяснится. Так люш великие велики были глаза у Анисиева страха, — это Тюльпанов сказал лекарю извинительно. Собутыльники идею губернского секретаря горячо поддержали, и завтрашний день постановили отвести на подготовку, а к самой Драгонаде приступить послезавтра на рассвете. Экспедиция получилась не такой монументальной, как рисовалась Анисиев. Два десятка стражников во главе с исправником и несколько добровольцев, Вот и все войск. Трое соседей помещиков в главе с Антоном Максимилиановичем Блиновым, который на правах бывалого охотника был утвержден в должности архистратига, ученый-фольклорист Петров без ружья, с одним только сачком, будто бабочки явил словить, лекарь царева как шайский, да оба похринских миллиончика Папахин и Махмешин, Надо полагать, что покрасоваться перед местной властью в видах грядущей выгодной аренды. Татарин привел с собой полдюжины смуглых узкоглазых приказчиков, которые вели себя шумно и все время гоготали, как бы давая понять, что христианский и мне почем. Егор Иванович Попахин прибыл в одиночестве, но с истинным англичанином, вот собрался на лисью охоту черные кепи, красный редингот, в руке тонкий хлыст, что, кстати, было не так глупо. Из крестьян, несмотря на обещанные вознаграждения, и тип в топь вызвался всего один, тощий дед с землистым лицом в драном триухе. Антон Максимильянович пожал волонтеру руку и назвал его представителем нового сознательного крестьянства. Но при ближайшем рассмотрении представитель оказался не вполне трезв, он ужасно оборванный но при этом в крепких брезентовых рукавицах и почему-то с пустым мешком на плече. Прихлёбывал из бутыли, временами пританцовывал на месте, напевая какие-то монотонные припевки. Фольклорист подобрался было к носителю устного народного творчества и даже блокнот достал, но крестьянин послал учёного по матери. еще объявился несив знакомец. Бессловесный мужичонка, что искал скорпею в пруду, завидев тюльпанова, начал тыкать себе пальцем в рот, дай, мол, сахарку. А, хватит, дурень, а понял, для чего собралось столько народу. Шипел по-змеиному, мычал, подпрыгивал и вообще всячески выражал одобрение затеянному предприятию. Прогнать убогого не было никакой возможности. Всего цепочки получился с тридцати шести человек, чего для настоящего прочесывания, конечно, было недостаточно. Длиной болото было восемь верст, шириной в полторы, какой уж тут гребень. Вся надежда была на опытность Антона Максимилиановича. Председатель намочил лоб, переставил охранников по-своему. А Нисси, как делегата официальных инстанций, поместил по правую руку от себя, следующим по требованию Тюльпанова единственного крестьянина, надо было за пьянчугой приглядывать, чтобы, у бог, не утоп. Потом Малахольного тоже из-за него чувствовал губернский секретарь ответственности. — Раз людей мало, всю топ прочесывать не будем, — объявил Блинов. — Там посередке островок есть, куда я почти никогда не заглядываю, ибо незачем. Вот его и пощупаем. Интервал будет не больше семи-восьми шагов. Вперед, господа, и не робейте. Кто провалится, соседи вычт. И первым шагнул в мутную зеленую жижу. До островка шагали след вслед. Они ситое дело оглядывался на крестьянина, но тот ничего. Шататься шатался, однако не падал. Дурачок, тот, похоже, и вовсе ощущал себя в болоте отлично. Зато сам губернский секретарь сплоховал. Шарахнулся в сторону от из воды черной головки желтым пятным пакам, да и провалился с паковкой Антон Максимилианович сразу же ухватил Тюльпанова за шиворот и поставил обратно на тропинку. Но нести успел наглотаться слизи с лягушачьей икрой. От этого казуса у него началась меланхолия и нервическое дрожание в коленках. Уж если он обычного ужа так напугался! А что ж с ним будет, когда из-за кочки вдруг высунется змеиное головище величиною с дыню? То и мокрость к урожу не прибавила. В высоченных болотных сапогах теперь хлюпало по-доброму ведру воды. Ладно, кое-как добрались до сухого, растянулись цепью. Весной... Когда ходил на шнырков, я видел вон за теми кустами какие-то норы, — сказал Блинов, — но не придал значения, думал водяные крысы. Пойдемте-ка, с Петеримович, проверим. И в самом деле. За кустарником среди корней виднелись три норы. Две рядом, одна поодаль. Перчатки есть? — спросил председатель. Нету. Ну, возьмите мою, а я левый. Остальные охотники... Двинулись дальше, только дед остановился, забулькал с самогоном с бутылки, да убогий присел под норы на корчике. Они тянул блиновскую лайковую перчатку, отодвинул дурака и уж начал собираться с духом. Соваться в черный лаз ужас не хотелось, даже если и крыса все равно, колица пнет за палец, не обрадуешься. Но когда Антон Максимилианович, не раздумывая, влез в первый из нор по самое плечо и принялся там шуровать, Тюльпанову сделал совестно. Он закусил губу, встал на корточки и решительно засунул руку внутрь. Шох! Раздалось громкое свистящее шипение, и прежде чем Аниси успел отпрянуть, кисть пронзила, обжигающей болью. С воплем. С Он шарахнулся, рывком вытянул руку и завыл от ужаса, когда увидел, что к прокушенной перчатке приросла огромная ромбовидная башка с уже знакомыми губернскому секретарю свирепыми глазками. За башкой потянулось и пругое черно-желтое туловище толщиной санисьеву шею а то еще упитань. «А, -а, а мама! — позорно всхлипнул тюльпанов и задергал рукой, чтобы высвободить ее из ядовитой пасти. Скорпея рожала челюсти и с неожиданным проворством метнулась в заросли. — Вон она, держи! — закричал Блинов, срывая с плеча берданку. Дурачок с торжествующим воплем прыгнул по кошачке, ухватился за черный-желтый хвост и был тут же уволочен в высокую ржавую траву. В крестьянин кинулся в догонку. Помогите! — прошептала Анисий, прижимая груди соднящую руку. — Сделайте что-нибудь, умоляю! Он сорвал перчатку, увидел между большим и указательным две черные дырочки, из которых стекала кровь. Неужто смерть? Председатель засуетился вокруг гибнущего тюльпанова. Господи, беда какая! Вдыхайте глубже, ртом дышите, главное, чтобы грудную клетку не сковало. Поздно! Анисий почувствовал, что именно вдохнуть-то он и не может. Рот разевал, а воздух в легкие не шел. Вот он, паралич дыхания, показав. На тесак, что висел на поясе у Антона Максимилиановича, тюльпанов прохрипел Рубите, рубите мне кисть! — Что вы! — в панике отшатнулся Блинов. — Я не смогу! — Еще руками замахал. Жалкий человек! Анисий вытянул левой рукой свой собственный нож, примерился и понял, что тоже не сможет. — Да и что толку, если уж и так вздохнуть нельзя? Из заросли вывалились оба крестьянина, похожий на сросших собаками сиамских близнецов. Дед рукой в брезентовую рукавицу держал скорпею за шаю, дурачок прижимал к груди крепко ухваченный хвост, змея же оплетала обоих живыми пульсирующими кольцами. — Честой лаока он! — отрешенно подумала Ниси который вспоминал в эту минуту покойницу-маменьку, сестру, Сонечку, Эраста Петровича, Масу, прощайте все, кого любил, прощай, синее небо и зеленые листва. — Бейте, гадину! — крикнул Блинов. — Ножом ее! Ножом! В ответ донеслось. — Зачем же ножом мо в зоологический сад? Вот! и предсмертное помрачение, — сообразил давящийся хрип Маниси, последняя фраза была произнесена голосом Эраста Петровича. змеи борцы запихивали отчаянно сопротивляющегося гада в мешок, но Тюльпанов сейчас был бесконечно далек от этой недостойной суеты. Тут снова раздался знакомый голос, произнесший сукаризный: «Нехороший вы человек, Блинов!» подругу угадины обзываете смерть ей желаете шеф вы выдохнул аниси изумленно глядя на раскрасневшегося от схватки деревенского дурака возможно ли недоумок щербато улыбнулся к губернскому секретарю и замычал вместо него ответил старый пьяница. — благодарю тюльпанов вы чеещл лестного мнения о моих маскарадных способностях Молодой человек даже не попытался уразуметь, каким образом старый пьянчушка вдруг превратился в шефа добренного ли, когда жизнь на самом донышке и продолжает вытекать капли по капле. Каким бы чудом вас сюда не занесло, Эраст Петрович, лучшего прощального подарка и пожелать нельзя. Прощайте, шеф, тела Ниси. На последних крохах воздуха, еще остававшегося в легких, Эраст Петрович нахмурился. Эй, эй Сюльпанов, вы только не вздумайте в самом деле пореставиться. Стыдно это, от одного страха помирать. С укором взглянул губернский секретарь на любимого начальника. Зачем обижаете умирающего, господин Фандорин? Грех это от обиды еще воздуху выдавилась малая талика яд и боль адская еще б не боль такими зубищами хватануть шеф задумчиво смотрел рукавицу всю в точках от змеиных зубов борезент не прокусила а вашу лайку запросто больно но не опасно змея неядовитая. это тюльпанов амурский полос На основании вашего донесения и показания Ангелины Крашенинниковой она понаблюдательнее вас. Я справился в волосной читальне по зоологическому атласу. Великолепнейший экземпляр, не правда ли, Антон Максимильянович? Земец был бледен и тряс головой, словно отгоняя на вождение. А ага, Ниси же молча. Возможности говорить уже не было. Ткнул себя в кадык. — А как же, мал, паралич дыхания! Шеф велел. «Ну -ка скажите, — Ну-ка скажите, апчхи! Тюльпанов удивился, начихнул. И чудо и чудес! Сам не заметил, как вдохнул немножко воздуха, потом еще, еще и, задышал полной грудью. — Да кто вы такой, господин ряженый? Очнулся от потрясения председатель. — Кто это, Они Птеримович? И что за странные инсинуации, мой адрес? Ираст Петрович повернулся к земцу. Я коллежский советник Фандорин. А у вас, как я вижу, новая фляга. Он показал на сияющую медную фляжку, что висела на поясе у Антона Максимильяновича. А где же старая? Держу пари, что она была обшита замшей, имела чудесную серебряную крышечку, которая могла использоваться в качестве чарки. Предложение этого странного пари отчет возмело удивительный эффект. Народный избранник перестал протестовать и попятился.